и силой вытащив мальчика из-за стола, Зюдык выволок его из квартиры, захлопнул дверь и, подталкивая в спину, заставил быстрее спускаться с лестницы. Бедный Стефек сделал попытку притвориться хромым. Могла у него нога задеревенеть из-за сидения за столом? Номер не прошел. Задеревеневшая нога приходит в норму очень скоро, так что на улице Зюдык уже безжалостно погонял мальчика. «Где? Вон там! Видишь дом? А ты подождешь? Где?» «Не на крыше же! Тут у парадного и подожду! Давай мигом!» Вбежав в парадное, Стефик вынужден был бегом подниматься по лестнице, потому что вредный зюток раскрыл дверь подъезда и смотрел ему вслед. Добравшись до нужной площадки, мальчик пробежал мимо дверей пани Полинской, который и не собирался заходить, и позвонил в дверь Каролины, молясь про себя, чтобы девочка оказалась дома. Дверь открыла мама Каролины. «Я к Каролине!» — выдохнул Стефик, так и не успела дышаться. «Она дома?» «Каролинка, к тебе гость!» — громко произнесла мама и ушла по своим делам. Кара не так уж долго лаяла на мальчика, обнюхала его, вспомнила, что уже приходилось иметь с ним дело, и ей объяснили, что это гость, и даже слегка вернула хвостом. Вздыбленная шерсть на спине сразу улеглась. Каролина пригласила гостя в свою комнату и царящий там беспорядок, был так прекрасен, что у мальчика разбежались глаза. Столько здесь было замечательных игрушек и прочих интересных вещей. С трудом, взяв себя в руки, Стефик без предисловий спросил. «Поможешь? Прямо сейчас?» — удивилась Каролина. «Не то что сейчас, а сию секунду. Слушай внимательно. Больше я не могу держать его за дверями. Может, он меня не дождался и сбежал?» «Придется ехать на автобусе. Я адрес знаю. Берем с собой кару». «Тогда надо надеть ей намордник», — по-деловому прореагировала девочка, понимая, что сейчас не до объяснений. «Надень, снять всегда можно». Выйдя на лестничную площадку, Стефик прислушался. Зюток топоча бегал у парадного туда-обратно, потеряв остатки терпения. Вот он вбежал в подъезд и, перескакивая через несколько ступенек, взбежал по лестнице и наткнулся на Стефика. «Ну, где Марки?» Отбежав на всякий случай подальше, Стефик ответил. «Эта пани еще не вернулась. Рановато мы пришли». «Так что же ты тут столько времени делаешь, чтоб тебе?» «А я попросил поискать Марки ее мужа. Вот он и искал. Я не виноват, что не нашел. Я стараюсь, стараюсь, а ты, знай, только на меня кричишь». Плачущим голосом жаловался Стефек, когда они оба сбегали по лестнице. Внизу Зютык уже размахнулся, чтобы как следует двинуть этому засранцу, из-за которого он потерял столько времени. Но тот опять отскочил. Махнув на него рукой, Зютык большими прыжками помчался к автобусной остановке. В этот момент из дома вышла Каролина с Карой. Вон он! — крикнул Стефик, указав на парня, который уже сворачивал за угол дома. — Бежим за ним, но так, чтобы он нас не заметил. Зютык подбежал к автобусной остановке в тот момент, когда автобус уже отправлялся. Не поглядев, какой это номер, парень ринулся внутрь. Дверь захлопнулась. Автобус отправился. Только когда он проехал нужный перекресток без остановки, до Зютыка дошло, что это вовсе не автобус номер 172. Расталкивая пассажиров, парень пробился к выходу и выскочил на первой остановке. И тут ему улыбнулось счастье. Подъехало свободное такси. Стефак успел заметить, что парень вскочил не в тот автобус.